«За всю свою жизнь никогда не видел такого старого чудака!» — воскликнул Сэм, растирая спину пожилого джентльмена с такой силой, что тут мог воспламениться от трения. «Чего вы так хохочете, толстяк ветки?» «Тише, Сэмми!» — сказал мистер Уэлли, разираясь с сугубой осторожностью и с опытом. «Твои моих приятелей, что работают на Оксфордской дороге и готовы на всякую штуку, взяли заместителя на буксир, Сэмми. А когда он придет в обенизерское общество...» Он наверняка придет, потому что они доведут его до двери и впихнут, если понадобится. Он будет так наполнен ромом, как никогда не бывал у маркиз Грэнби в Доркинге. А это дело не шучное. И мистер Эллер снова неудержимо захохотал, в результате чего снова едва не задохнулся. Ничто не могло больше прийти по вкусу Сэму Эллеру, чем задуманное разоблачение подлинных склонностей и качеств Красноносова. А так как приближалось время, назначенное для собрания, то отец и сын немедленно отправились в Бриклейн. По дороге Сэм не забыл занести свое письмо в почтовую контору. Ежемесячные собрание Бриклейнского отделения Объединенного Великого Абенизерского Общества Трезвости — Проходили в большой комнате, приятно и удобно расположившейся в конце надежной и удобной лестницы. Председателем был ровной, дорогий идущий мистер Энтони Хам, обращенный пожарный, а ныне школьный учитель и при случае странствующий проповедник, а секретарем мистер Джонас Мадж, мелочной торговец, сосуд энтузиазма и бескорыстия, продававший чай членам общества.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 Следующий документ. Отчет Комитета Бриклейнского отделения Объединенного Великого Абенизерского общества трезвости. В течение истекшего месяца наш Комитет продолжал свои благородные труды и с невразим удовольствием имеет сообщить о следующих новых случаях обращения на путь трезвости. Г. Уокер, Портной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 и стакан водки. Но с той поры, как стала членом бриклинского отделения, требует вместо этого три шиллинга и 6 пенсов. Сообщение об этом весьма интересном факте было принято с бурным энтузиазмом. Генри Беллер много лет был провозглашателем тостов на общественных обедах и в течение этого времени пил в большом количестве заграничные вина. Нередко уносил с собой одну-две бутылки —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 Торжественные возгласы.